и по хлипенькому асфальту помчался за лесополосу, которая неожиданно оказалась довольно обширной рощицей. Проролив метров триста через чещебы по грунтовке, Волга оказалась в километрах полутора от Кукушкина. Отличное местечко! Подобрительно кивнул Кричко, выходя из машины и подтягиваясь. Лев достал сотовый и, созвонившись с опергруппой, объяснил, куда именно нужно подъехать. Дать ее прибытию пришлось не менее двух часов. Когда уже совсем стемнело, а над горизонтом поднялась красная, как медный таз, луна, за деревьями послышался гул моторов. Блеснули фары, и на поляну выкатили милицейский уазик и следующий за ним соболь. Опергруппа, одетая в камуфляж, с приборами ночного видения и автоматами, выгрузилась из машины. К этому времени Гуров и Кричко тоже успели переодеться в камуфляж.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 Десятка домов, вас 10 человек, то есть зона ответственности каждого 3 дома. Переговорное устройство у всех в порядке. Так, точно! молодцевато доложил старший лейтенант, командир опергруппы. Надев на голову радиопереговорное устройство, Гуров и Крючко пошли между деревьев в сторону вечернего села, откуда доносился лай собак, громкая музыка и множество других шумов. Уже на ходу они договорились,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 Откуда-то из-за домов со стороны улицы донеслось пение. Видимо, шла компания девушек, звонкоголосы выводя к этой паре уже подзабытая. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Эх, хорошо поют девчонки. Мечтательно вздохнул в наушники знакомый голос. Штык, прекрати засорять эфир.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 Перемещаясь, как ему казалось, абсолютно беззвучно по высокой, еще зеленой и мягкой траве, он ползком миновал один огород, поравнялся с другим огороженным полуразвалившимся дощатым забором и едва вознамерился ползти дальше, как неожиданно произошло что-то невероятное. С громким воплем «Ах ты, сволочь, ну я тебе покажу!» Из заросли Бурьяна с другой стороны изгороди взметнулось нечто большое, сердитое, с чем-то длинным в руках. Стас и ахнуть не успел, как на его спину опустился толстенный дрын, который тут же взлетел вверх, чтобы опуститься на то же место с новой силой. Но не таков был бы опер Кричко, чтобы его могли вывести из строя каким-то там дрыном. В Вдоль секунды Стас ушел в бок разящего удара и, стремительно перехватив руки нападавшего, рванул его в свою сторону отчего тот, совершив воздух и пируэт, грохнулся в траву. Стас свирепо навалился на супостата, в последнее мгновение поняв, что это женщина. Стас, судя по всему, начав осознавать, что теперь счет не в ее пользу, голосисто заорала «Мама!» Но последняя гития смогла лишь промычать, поскольку крючко зажал ее рот ладонью. «Тихо, дура! Чего разоралась?».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 К тому же совершенно не пенсионного возраста. Ну а амазонка, пережив менее чем за минуту и ярость и испуг, вдруг почувствовала вину перед этим сильным и совсем не злым мужчиной, которого так немилосердно огрела своей деревяшкой. Не проснулось сочувствие и даже сострадание с примесью нежности. Вы меня извините, что я вас так ударила. Виновато прошептала амазонка и погладила его руку, а затем...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 Похоже, и сама была не прочь пережить маленькое приятное приключение. Но тут, подобно ведру ледяной воды, в наушнике прозвучало. «Я третий. Вижу объект. Со стороны озера, крадучись, движутся двое мужчин, которые несут какие-то предметы. Возможно, емкости с горючей жидкостью. Какие будут распоряжения?» Амазонка, тихо ахнув, замерла. Она слышала сказанное оперативником. Стас, с трудом придя в себя, скомандовал.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 В это время на пределе громкости в наушниках и эхом откуда-то со стороны огородов раздались резкие окрики и жесткие, бьющие как хлыст команды. «Стоять! Не двигаться! Куда? Стой! Стрелять буду!» «А, оттас!» – истерично послышалось в ответ. Дрочливо хлопнул пистолетный выстрел, на который, уверенно, безапелляционно возразила короткая автоматная очередь.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 Одного при задержании ранили в руку. Попытался пустить ход пистолет. Держим круговую оборону от сбежавшихся со всего поселка об издохов. Сколько же их тут? Его слова в полной мере подтверждал доносящийся собачий балк. Мы идем к вам, сейчас разберемся со всеми, успокаивающе уведомил Гуров. Запили коловосотовый, звонил Анатолий. Лев Иванович, не восстановили, взяли ее в клещи с двух сторон. В кабине пассажиры шофер, их задержали.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 и даже некоторое ликование. Впрочем, ликование ощущал в первую очередь Станислав. Лев, как человек более сдержанный, относился к успеху философским. Получилось? Замечательно. Вдруг не получилось бы, продолжили бы ловить негодяев до победного конца. Рассказывая Гурову о перипетиях задержания поджигателей, Стас не оставил без внимания и пикантную историю своего нечаянного,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 Наши дамы из числа супермансипированных горожанок зачастую злоупотребляют парфюмерией, что основательно подрывает к ним тягу нормальных здоровых мужиков. Химия? Она и есть химия. Нет, ну те же духи Шанель номер какой там, 6 что ли? Штука для обоняния приятная. Но они маскируют живой, настоящий аромат женщины. Какое может быть у мужика влечение к флакону духов? А вот когда она после деревенской баньки, свежая, разгоряченная. «Товарищ полковник, не травите душу!» Не выдержав, взмолился Анатолий. «Уж так вы расписали эту амазонку, что в пору просить ее адрес». «С какой стати?» Так я с прошлой недели перешел в категорию холостяков. «Да, вот такая приключилась ерунда. Моя сбежала к своим старикам. Мол, коль уж зарплату приносишь смешную, да хоть бы как мужик был на уровне».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 Приятели докладывали итоги операции к генерал-лейтенанту Орлову. Еще до ее проведения они уведомили своего друга-начальника, что на завтра будут отсыпаться. «Ты меня хоть к расстрелу приговаривали, пресекая генеральские поползновения по на его законные 8 часов сна, митинговал Стас. «А я буду не раньше 12 Но на работу он пришел к 11 Для Стаса это было сродни пусть и небольшой, но как не верти победе.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 Крючком парой коротких ударов отправил нокаут ближнего похитителя и, резко развернувшись к налетающему сбоку, заставил второго распластаться на земле. Каково же было изумление Стаса, когда вместо слов благодарности он услышал Ты что наделал, козел? Обнимая и пытаясь привести в чувство своих похитителей, заголосила несчастная жертва. Ты что в натуре пацанов побил? Скотина!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 Девица бросила своих, как теперь понял Стас, компаньонов, и лихо пустилась на утек. Но они тут-то было. Кричков два прыжка настиг беглянку, и, несмотря на отчаянное сопротивление, отвел обратно к машине. «Пусти ты, чё, приста? ныла недавняя жертва похищения. «Ты меня чё, в ментовку хочешь сдать? А, может, не надо? Ну, извини, что нахамила. Искуплю. Слушай, давай вам в тот скверик пять минут, и мы квиты, а?» «Ага, пять минут и трипер в придачу!» Саркастично усмехнулся Станислав, с подсознательным удовлетворением обнаружив, что не испытывает к этой вульгарной особе даже тени увлечения. Познакается. Кстати, вон уже и карета прибыла. Курча мотором подъехал дежурный УАЗик, из которого вышел хорошо знакомый Кричко Старлей Володя и еще совсем молодой, шароченный в плечах сержант.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 Как дела, товарищи Мигре, что там у вас в Кукушкине, расследование в сгорании? Вот на волос двинулось место. Дела у нас идут, в Кукушкине расследуем, на волос сдвинули, тон То ему ответил Гуров. Ну а теперь более подробно. Вечером взяли двух бродяг, нанятых строительной компанией Лэндбилдинг для организации поджога в жилых домов на улице Блюхера. Тут же следом был задержан представитель этой компании, который продолжает утверждать,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 Тут, возможно, они еще хотели схитрить. Лев, как и своей собственной, достал сигарету из пачки орло, лежащей на столе, и неспешно закурил. Понадеялись на то, что скори, то есть мы, будут исходить из теории снаряда, два раза подряд не попадающего в одну и ту же воронку. Ну, а мы эту теорию как-то даже и не вспомнили. И правильно сделали. А с поджогом интерната сдвиги есть, но не такие, каких ты хотел бы услышать. Есть ли от машины.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 Искренне обрадовался Гуров и, повернувшись к Стасу, задорно ему подметнул: Может, поменяемся направлениями поиска? Я в Кукушкина, ты в Сербского. Ну уж нет. Тот хитровато ухмыльнулся и помотал головой. Ни за что. Понимаю. Выйдя в коридор, лев рассмеялся. Надеешься, повидаться со своей амазонкой? Эх, Стас, нигде своего не упустит. С чего это ты взял? Застигнутый врасплох. Кричко столь ненатурально начал опираться, что тут же понял это и сам. «Хм, ну а если вдруг случайно встречусь, что тут такого? В конце концов, это наша работа – общаться с людьми, собирать информацию. Да он тебя, великий наш моралист!» Обогнав Гурова, последние слова он проворчал себе под нос, в надежде, что тот его не услышит. Но Лев услышал и лишь добродушно усмехнулся, глядя ему вслед. Назначенное время. Назначенное Гуров вошел в уставленный книжными шкафами кабинет с табличкой на двери «Профессор Куликов Аркадий Александрович». Хозяин кабинета, не по-профессорски подвижный, с седоватой бородкой клинышком, вышел ему навстречу и уважительно подал руку. Опустившись в старинное кожаное кресло, Гуров почему-то вспомнил свою болую «Альма-Матер». Как он давно заметил, у вузов, независимо от их профиля,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 Замешанная на крайней особенности ко всему и вся. Всем. Этот человек, скорее всего, прекрасный организатор. Он обладает мощным аналитическим умом, но при всем этом он вечный и неудачный. Скорее всего, он совершенно одинок и не случайно. У него, в этом я уверен, типичная паранойя. Что-то такое слышал об этой болезни. Да, болезнь очень коварная и опасна для тех, кто находится рядом. Внешняя она чаще всего никак себя не проявляет. У человека, говоря по-народному, все дома. Такие люди иногда в чем-то бывают талантливы и даже гениальны. Но при этом они внутренне подозрительны, злобны, мелочны, придирчивы, мстительны. Они прекрасно осознают, что их душа поражена недугом и обычно стараются это тщательно скрывать. Но когда у них появляется возможность явить себя во всей красе, то тут уж они раскрываются без остатка. И не дай бог паранойку у власти. Самые кровавые диктаторы, самые жестокие деспоты, это они. Вообще власть для страдающих паранойей, как звук волшебной дудочки кросолога для крысы. Ради нее они готовы на все. На унижение, на муки, на любые преступления, лишь бы дорваться до этого заветного плода и сполна им насладиться.